Глава пятнадцатая. Последняя встреча. Проснулась я к обеду, спустилась в гостиную и осознала, как все взволнованы. Попыталась извиниться за ночные хлопоты, но быстро поняла, что дело было не только в моём страшном сне. «Как ты попала домой? Что произошло вчера вечером?» — не выдержала мама. «Ты же ушла к сеньоре Кларе, а потом тебя не было и не было». «Мы заходили к ней, но она ответила, что ты давно ушла». «Мы искали тебя по всему посёлку», — хмуро добавил папа. «А потом твой плач из комнаты. Мы перепугались до смерти», — подхватила мама. «И в довершение эти новости про сеньору Клару», — выдохнула тётя. «Какие?» — испуганно спросила я. Соседи слышали её крик под утро. «Прибежали, а она лежит мёртвая в гостиной». «И на одной руке нет пальцев! Полиция там с утра весь дом обшаривает!» «Так что же произошло, Дани?» — не унималась мама. «Я понимала, что надо придумать что-то правдоподобное, и не нашла ничего лучше, чем сказать». «Да, я была у сеньоры Клары и ушла от неё, а потом встретилась с одним молодым человеком. Познакомилась с ним пару дней назад. Мы гуляли всю ночь, и я вернулась под утро». Тихонько пробралась в комнату, не хотела никого будить. Простите меня. Я действительно чувствовала себя виноватой. Совсем потеряла голову. Даже не подумала, что для вас я просто пропала, и всё. А потом приснился очень страшный сон. Про него. И я от усталости не совсем понимала, сон это был или нет. Мама снова обняла меня с явным облегчением. Вероятный вариант с романтическим знакомством оказался куда более приятным, чем те, которые они успели перебрать за ночь. Поэтому меня даже особо не расспрашивали. По крайней мере, первое время я была очень благодарна. Позже приходили полицейские. Задавали вопросы, на которые пришлось дать не совсем честные ответы. Лица служителей закона выражали сомнения — Однако им по долгу службы необходимо так выглядеть. А что я могла им сказать? Что за нами охотилась огнедышащая ведьма? Что, когда я видела соседку в последний раз, человекоподобная кенгуру тащила её за руку в пустоту между мирами? Куда тяжелее было просто ждать. Ждать, пока всходила луна, и вокруг начали гаснуть окна. Но тогда же в мою дверь постучали. Очень деликатно. Я решила, что это тётя, только удивилась, что так поздно. Отворила и зажала себе рот, чтобы не закричать от радости. На пороге стояла сеньора Клара, молодая и невозможно красивая, но именно она. С водопадом светлых волос, спадающих ниже талии, в необычном длинном платье. Приложила палец к губам, показывая, чтобы я вела себя тихо и бросилась в глаза, что кисть у неё металлическая, будто из серебра. Я отступила, пропуская её в комнату и аккуратно закрывая дверь, чтобы та не скрипнула. «Всё получилось?» — зашептала я. «Вы снова стали кокой?» Лиса довольно кивнула. «Я пришла поблагодарить тебя». «К чёрту! Хейме! Амбра!» — взмолилась я. «Что стало с ними?» «Позаботиться о том, чтобы ты не сходила с ума от неведения, тоже часть моей благодарности», — улыбнулась лисица. «Ну же! Да всё в порядке, не волнуйся. Хейме, конечно, провернул опасную игру. Потерял так много сил, что пока в человеческий мир ему не пройти. Но всё задуманное исполнилось. Его план сработал. Построенный им лабиринт заставил бывшего хранителя пойти с вами». И у Амбры оказалось достаточно сочувствия, чтобы прихватить меня с собой, а не смотреть, как я отправляюсь на тот свет. Я ахнула. «Эта стенка могла убить вас!» «Любого из нас!» Но Хейме не имел права блефовать. В этот раз ему пришлось рискнуть и сыграть по-честному. «Ну или почти по-честному», — ухмыльнулась Клара. Амбра понял, что лежит в бокале, — «Что именно ты ему дала? Он уже знал, что будет свободен, но вытащил меня». «Только я одна опять ничего не понимаю», — пробормотала я, опускаясь на край кровати. Светловолосая женщина устроилась рядом. Этот камень, который Хейма забрал у кого-то из пленников в шкатулке, — очень непростая штучка. Он создаёт как бы копию своего обладателя — Запрещенная и негуманная вещь, потому что слепок — это фактически тот же самый Амбра, только не помнящий, что появился второй. Смертельный коридор привёл его прямо к хронотеке, где бывшего хранителя ждали. Он сыпал проклятиями в адрес Хейме и обещал, что огненный плут ещё пожалеет, что их пути пересеклись. Но Хейме знал, что обретает одновременно и врага, и друга. Другой Амбра, вытащив меня из человеческого тела, мог безнаказанно бежать. Обязательство Коки перед высшими силами было выполнено. Воин между мирия обрел долгожданную свободу и покой. Ведь никто больше не будет искать его. А я вернула себе себя. Алианор осталась в шкатулке. А если вы стали Кокой, то она теперь обычная женщина? Клара кивнула. «Значит, ей больше не выбраться оттуда?» «Немного времени для спокойного раздумья пойдет ей на пользу». «Немного времени?» — нахмурилась я. «Но оттуда же невозможно выбраться!» «Да нет, во всей Вселенной ничего невозможного!» — отмахнулась лиса. «Ты же нашла способ выбраться? Или тот любитель редких артефактов, у которого Хейм изобрал камень?» «Так это он помог нам. Какая разница? Твой способ тоже мог сработать, а ты придумала его почти сразу. И Леонор рано или поздно придумает. Можно не сомневаться. Если её не сожрут. Такую жрать — подавишься!» — безлобно усмехнулась Клара. «Так что всё получилось как нельзя лучше. И волки сыты, и овцы целы. Или лисы?» она помолчала немного и добавила: помни, я твоя должница, О, но не торопись с просьбами. Жизнь длинная, а чего тебе больше всего хочется прямо сейчас, я и так знаю. Только чур не надолго, он еще очень слаб. Сердце мое заколотилось. Сеньора Клара вывела серебряным пальцем несколько светящихся символов на двери, открыла ее и уходя прошептала. «До встречи, дорогая». Дверь не затворилась до конца и замерла. Я подскочила к ней, дёрнула за ручку, а там в бархате темноты между мирья стоял Хейме. Я скользнула к нему и прижалась к груди, чувствуя, как его руки смыкаются, прижимая теснее. «Помнишь, чем мы с тобой занимались последнее время?» прошептал он, чуть касаясь губами моего уха. Подумалось, что этот шёпот с отчетливым привкусом лукавой улыбки можно смело записывать в перечень моих любимых звуков. «Чем?» «Вот я тебя и спрашиваю. Чем?» «Помогали сеньоре Кларе», — ответила я с трудом заставляя себя концентрироваться на сути вопроса, потому что руки Хэймы то блуждали по спине, то забирались в волосы. «Почему?» «Потому что она хотела домой». «Почему она хотела домой?» — не унимался он. «Потому что она заключила сделку». «Почему она заключила сделку?» «Ты издеваешься?» — чуть отстранилась я. Дверь в комнату осталась чуть приоткрытой, и свет луны оттуда падал ему на лицо, позволяя заглянуть в глаза. Глаза были абсолютно счастливые и абсолютно несчастные одновременно». «Только сейчас до меня дошло, что хочет сказать Хейме, Хочет, но не может. Не знает, как. Потому что кока и человек не должны...» Эта фраза застряла у меня в горле тоже. В ответ он закрыл глаза и тяжело вздохнул, но только крепче обнял меня, прижался лбом ко лбу. «Я не Клара. Снова зашептал он порывисто и взволнованно. «Я не уйду в мир людей. А тебе даже думать рано о том, чтобы покинуть это тело. Слишком рано». «И что ты предлагаешь? Просто сделать вид, что ничего не было?» «Именно». Он вдруг отпустил меня и чуть отвернулся, будто подыскивая нужные слова в окружающей темноте. «Но это невозможно!» «Это ты мне будешь рассказывать о невозможном?» «Но я не смогу забыть всё, что произошло! Не смогу забыть тебя!» Кока застонал, поднял глаза вверх и даже потянул себя за волосы. «Ты не понимаешь. Всё произошло слишком рано. Для меня плюс-минус пара десятков лет вообще не играет роли. А для тебя это целая жизнь, полная открытий, побед и поражений, проваливая обратно, откуда приехала». «Влюбись пару раз! Взаимно и не очень! Узнай цену, счастью и страданию!» «Думаешь, я ее не знаю?» — чувствуя укол обиды, выкрикнула я. «Нет!» — спокойно и очень уверенно ответил он. «Поверь, еще не знаешь. Уходи не бойся забыть меня. Главное, что я тебя не забуду». «Нет, Хейме, Пожалуйста, не уходи!» «Не смей уходить, не пообещав, что мы увидимся снова! Обещай мне прямо сейчас! Иначе я снова залезу на крышу виллы Лаура и буду ходить по балкам до тех пор, пока ты не появишься!» Пару мучительных мгновений Кока молчал, глядя в сторону. Потом повернулся. Лицо его, обычно такое уверенное и озорное, отражало боли смятения. «Обещаю!» Прошептал он и шагнул ко мне снова. Я вдохнула его тепло, пахнущее пряным дымом и древесной смолой, и качнулась навстречу. Руки Хэймы опять обхватили меня, такие нечеловечески горячие. Пальцы зарылись в волосы. Если можно тонуть в огне, то я тонула, задыхаясь, забываясь, растворяясь. Наш поцелуй был таким сладким и таким горьким... Не надо быть Кокой, чтобы чувствовать, что так целуют в первый и последний раз. Позволяют. Не могут оторваться и презирают себя за эту слабость одновременно. Мне хотелось сжать объятия, что было сил, словно это позволит задержать его. Хотелось остановить время. Но Кока отпрянул. И сердце моё начало отсчёт до момента, когда жар между нами превратится в пропасть, которую мне не преодолеть. «Мы увидимся. Снова», — повторила я как заклинание. «Может быть, не так скоро, как хотелось бы, но мы обязательно увидимся». А потом он ласково коснулся губами моего лба, и всё потеряло плотность. Руки Хэйма и окружающая нас темнота стремительно растворялись, пропуская на первый план мою холодную, пустую комнату. Сердце ободрало пониманием. На этом всё. Эта история закончена.